Карачарова-Чухлинка А выпив, сами видите, как долго я морщился, сдерживал тошноту, сколько чертыхался, сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность, так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло и умолял Бога моего не обижать меня. И до самого Карачарова От серпа и молота до Карачарова, Мой бог не мог расслышать мою мольбу. Выпитый стакан, то оклубился где-то между чревом и пищеводом, То взметался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, Как первомайский салют в столице моей страны. Я страдал и молился. И вот только у Карачарова, мой бог, расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и вляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу. Было бы некрасиво возвращать природе ее дары. Да. Так и как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела на меня почти безучастно, круглыми, как бы то ничем не занятыми глазами. Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей стороны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там, где всё продаётся и всё покупается? Глубоко отпрятанные, притаившиеся. тишне, перепуганные глаза. Девальвация, коррупция, безработица, пауперизм, смотрит из-под лба с неутихающей заботой и мукой. Вот какие глаза в мире чисто гана. Зато у моего народа какие я глаза! Они постоянно на выкате. Ну, никакого напряжения в них. полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мощь, какая духовная мощь. Эти глаза не продадут, ничто не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в одних сомнений, в одних тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий эти глаза не смаргнут. И всё, Бажья роса! Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо таково-то что. Вдруг да не заметили, что я сейчас там на площадке выделывал. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин. С рукой на горле, как будто меня что-то душило. Ну да. Впрочем, а? Пусть. Если кто и видел, пусть. Мы ж этим что репетировал? Да! На самом деле, мы ж ты играл бессмертную драму Отелло Мавр Венецианский. Играл в одиночку и сразу во всех ролях. А, например, изменил себе своим убеждениям. Вернее, я стоп, подозревать себя в измене, потому к самому себе и своим убеждениям Это бьен на шептал про себя. О, такое на шептал. И вот я, возлюбивший себя замуки, как самого себя, я принялся себя душить, схватил себя за горло и душил. Мало ли что я делал. Он справа, окошко. Сидят двое. А эти такие тупой-тупой, в киле греки. А другой такой умный, умный. Э, в кавер-котовом пальто. Э, пожалуйста. Никого не стыдятся, наливают и пьют. Не выбегают в тамбур, не заламывают рук. Тупой, тупой выпит, крякнет и говорит: Э, хорошо пошла курва. А умный, умный выпит и говорит: Трансцендентально. И таким праздничным голосом. Тупой-тупой закусывает и говорит: "Закуска у нас сегодня блеск". Закуска типа: "Я вас умоляю". А умный-умный ждёт и говорит: "Да, трансцендентально". Хи-хи. Паразительно. Я вышел в вагон и сижу. Страдаю от мысли, за кого меня приняли? Мавро или не мавро плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти пьют горячо и открыто, как венцы тварения. Пьют с сознанием собственного превосходства над миром. За куском типа я вас умоляю. Я похмеляюсь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности. До работы пью, прячусь Во время работы пью, прячусь, а эти — трансцендентально. Мне очень вредит моя деликатность. Она исковеркала мне всю мою юность, мое детство и отрочество. Ну, скорее так, скорее, это не деликатность, а просто я безграничную расширил сферу интимного. И сколько раз это губило меня. Ну, вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет 10 тому назад я поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, и я стал у них пятым. Мы жили душа в душу, ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: "Ребята, я хочу портвейн пить". Все говорили: "Хорошо, пей портвейн". Мы тоже будем с тобой пить портвейн Если кого-нибудь тянуло на пиво Ну, всех тоже тянуло на пиво Прекрасно А вдруг я стал замечать Что эти четверо как-то отстраняют меня от себя Как-то шепчутся на меня глядя Как-то смотрят за мной, если я куда пойду Странно мне было это и даже чуть тревожно Или в физиономии я читал ту же забоченность, и будто даже страх. "Чем дело?" -тирзался я. "А что ты так?" Вот наступил вечер, когда я понял, в чём дело, и от чего это так. Я помните, в этот день даже и не вставал с постели. Я выпил пива и затосковал. Просто лежал и тосковал. И вижу, Все четверо потихоньку меня обсаживают. Двое сели на стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну. Иначе как-то что-то случилось. Послушай-ка, сказали они, Что ты брось? Что брось? Я изумился и чуть привстал. Брось считай, а что ты выше других? Что мы мелкая, Сошка, а ты, Каин и Манфред. Вы да что вы взяли? А вот что вы взяли? Ты пиво сегодня пил?